Глава 12 Да, оно бы не беда, как бы здесь была еда. Окажись тут, ли беда дексашлаб или беда. Профедота стрельца. Льва никак не должно интересовать мнение овец. Тайвин Ланнистер. Игра престолов. Место действия окрестности Тюмени. Сибирское наместничество. Время действия – июль 1611 года. Виктор Вайс, герцог Вергинский, князь Сибирский и Себирский, попаданец. Шестой день или седьмой? Наверное, седьмой. Седьмой день я иду по непролазному лесу, боясь отойти от небольшой речки. Сколько я прошел за это время? Верст 15, не больше. Вывихнутая нога еще болит, раненое плечо ноет, но не кровит. Надо отлежаться, но нет, нужно идти. Вон до той березки, а потом до той лежины на речном пригорке. Еле-еле доплелся и сделал глоток из фляжки. Без нее я бы давно пропал. Каждое утро я подхожу к реке и наполняю медную флягу до краев. Без еды человек может протянуть какое-то время. Без воды нет. Хотя в ягодах, что порой попадаются на моем пути, тоже есть влага, но ими не напьешься. Периодически жую головки клевера и глотаю. Какая-никакая еда. Пару раз набредал на полянке лебеды. Пробовал ее в прошлой жизни на охоте. Та еще дрянь. Но сейчас наедался лебедой до тошноты и с собой брал за пазуху. На вкус что-то типа водянистого щавеля, но это тоже не еда. У меня уже голова кружится от недоедания. Сажусь у пня с теплой южной стороны и пытаюсь задремать перед вечерним переходом. Вспоминаю, как моя писательница Даша заставляла меня слушать то, что она сочинила. Точнее, то, что получилось после моей правки. А то, что вначале написала она, слушать было невозможно. Мой текст тоже так себе, диалог о любви с учетом моего прежнего опыта, с новомодными в России этого времени отчествами для дворян. Дашке очень нравится и отчество, и диалог. Вот она перечитывает вслух уже десятый раз. «Анна, вы слишком рациональны, Павел Васильевич. Чтобы полюбить, нужно открыть свое сердце. А вы как увидите девушку, так и ощетиниваетесь, как ежик». «Павел». «Вы преувеличиваете, Анна Сергеевна. Я спокойно отношусь ко всем знакомым дамам. У меня была безответная любовь, и с тех пор я дал себе слово, что больше не попаду под действие женских чар». «Анна». «Боже мой, Павел Васильевич, простите, что я задела вас за живое. Мне казалось, что вы несчастливы, и что я смогу. Если вы позволите, то я смогу». «Павел». «Ах, оставьте, Анна Сергеевна, я не намерен вновь попадать в любовный плен. Вы красивые и молоды, у вас все впереди, а моя жизнь разрушена. Я уезжаю в свое поместье, займусь хозяйством и сделаю жизнь своих крепостных хоть немного лучше». «Анна. Павел Васильевич, я восхищаюсь вашим благородством. Вы мой кумир, будьте ко мне снисходительны». Девушка подходит к мужчине и, посмотрев ему в глаза, целует его в губы. «Еще и еще. Когда поцелуи прекращаются, то Павел Васильевич...» Помнится, на этом месте я непозволительно всхрапнул. Дашка подняла на меня глаза полные слез, покачала головой, укоряя меня за толстокожесть. Положила исчерканные пером листы и вышла в коридор. «Вот и славно», — подумал я тогда и пошел на кухню перекусить. «Эх, Даша, где ты сейчас? Ждешь ли меня?» «Ну все, пора идти дальше». Всё случилось примерно неделю назад. Отправил я Евдокима с проверкой на уральские рудники, а сам пошел на парусном карбасе по туре в местную татарскую деревеньку, расположенную у речки Ахманки. Тамошний староста мне показал найденные образцы. Кажется, не то. На всякий случай я спрятал каменный пласт величиной с ладонь во внутренний карман кафтана. Может, трудознаться что-то хорошее и опознают. Меня насторожило, что обычно веселый и разговорчивый мужик староста был слишком молчалив и подавлен. Остальные жители деревни почему-то не вышли меня поприветствовать. Непорядок. Один из шести моих охранников-гребцов что-то заметил в речных кустах. И решил посмотреть поближе. Вдруг он заорал и тут же получил стрелу в грудь. «Монголы!» – прокричал Капрал, срезав несущегося на него ордынца. Остатки отрядов сыновей хана Кучума то тут, то там появлялись на Таболе и Туре. Мы их прижимали к реке и уничтожали. Видимо, это был один из последних отрядов. В спину Капрала вонзились две стрелы. Мои бойцы бабахнули, сняв еще двоих ордынцев. Эх, револьвер оставил в сумке. К лодке! Ору я и вижу, как еще один из моих гвардейцев падает на землю. Вместе со мной к Карбасу добежало еще двое бойцов. Один вытащил веревку, забросил в лодку и остался отбиваться на берегу, а второй, как и я, перемахнул через борт и попытался отчалить. Я добрался до своей сумки и достал восьмизарядный револьвер. Выстрел мимо. Руки трясутся, лодка качается. Целюсь точнее. Выстрел. Попал. Чужой выстрел с 20 шагов. Тут и мне прилетает в плечо. Рваная рана бицепса. Пуля прошла по касательной. Присев от боли, роняю револьвер на дно, но, сделав усилие, поднимаю его другой рукой. Взвожу. На хвостовой штырь лодки прилетает петля монгольского аркана. На берегу враги возбужденно орут, празднуя победу. Стреляю в арканщика, мимо. Стрела прилетает мне в грудь и разбивает каменную породу. Сквозь туман вижу, как мой последний гвардеец перерубает петлю аркана, но тут же получает стрелу в грудь. Руки врагов хватаются за борт и тащат лодку к берегу. Сделав над собой усилие, прыгаю в воду и грибу по течению одной рукой. Береги прики. У меня в запасе всего пара минут, пока за мной не пошлют погоню. Едва успеваю выйти на заросший кустарником и листый берег, как из-за поворота показалась лодка. Если они сейчас причалят, то легко найдут меня в кустах. Но они проскочили дальше. Ухожу от берега в лес. Тут им найти меня будет нелегко. Искали и почти нашли. Ордынец шагах в десяти от меня прошел. Хорошо, что я успел за корягу спрятаться. Вот уже неделю иду по заболоченному лесу. Река мелькает в километре справа, но я туда не спешу. Мои вряд ли начали меня искать. Хотя... Я сказал Даше название деревеньки, поэтому решаю выйти к реке. Силы мои на исходе. Вывихнутая нога болит... Рана на фиолетово-синем плече ноет при каждом шаге. Немного прихожу в себя от голосов, глухих, мужских и пронзительного женского. «Братишки, везде смотрите, может, он без сознания? Виктор, если ты помер, то ты полное дерьмо. Ты же меня в шахматы обещал научить. Виктор!» Дашка так себе горло сорвет, мелькает в глубинах моего подсознания. Не нахожу ничего лучше, чем, смочив горло, из фляги затхлой водой начать песню. Из-за острова настрежень на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стень разин, обнявшись, сидит с княжной. Свадьбу новую справляет он веселый и хмельной. Дашка подбегает и бросается мне на грудь Бармача. «Я знала, что ты живой». А потом, порозовев от шуточек моих гвардейцев, про постельные шахматы спрашивает. «А что это за стенька? Ты про себя, что ли? И где твоя новая княжна?» Спрашивает, а сама рукоятку кинжала поглаживает. Место действия Ростов-на-Доно. Время действия сентябрь 1611 года. Иван Заруцкий, бывший канцлер, князь Донской. «Читаю поутру новости за чашкой турецкого кофе. Мы теперь с османами типа приятели. Наши корабли через Босфор, их корабли в Азов. Торгуем друг друга, не трогаем. Только чудится мне, недолго будет это длиться. Как и мое канцлерство недолго продлилось. Наказание за драку с Ванькой Сицким – это всего лишь предлог выкинуть меня из Думы и из Москвы». Варвара, конечно же, дура, что променяла меня на этого недоросля. Да, я орал на нее, да, ударил пару раз. Но у нас же бьет, значит, любит. Неужели не понимает? По нашему домострою мужик имеет право. Жена должна беспрекословно подчиняться мужу, быть верной и терпеть наказание. А она не подчиняется, неверная и не терпит. И я еще и виноват? «Ладно, забыли. Здесь тоже женщин красивых полно. Не пропаду. Читаю новости. Османы взяли у персов Ереван и устроили армянам резню. То-то, я смотрю, к нам в Ростов несколько армянских семей на жительство прибыло». Английский король Яков распустил парламент из-за несогласия утверждать его указы. «Вот это правильно. Король он или нет?» Я вот много чего за три года предлагал, а приняли всего ничего. Сделать рейтар с поместной конницы и тракт речной до Китая сделать. Слишком уж я с этой думой старался по-хорошему. Они со мной по-плохому. Вот и сократили выдачу жалования служивым. А я ведь еще в прошлом году просил медные деньги напечатать. Так и пустили на самотек. Нужно было у церкви половину земель и половину денег забрать, на все бы хватило. А тех, кто не согласен, на соловки. Пусть до конца жизни там сидят. Для церкви нужно сделать специальную коллегию, синод. Это мне молодой Вайс подсказывал. Хорошо было бы. С попами пусть министр разбирается, нечего им в думе делать. Пусть псалмы поют да молятся. «Помню, в Думе я предложил к военным лекарям помощницами брать не мужчин, а женщин-лекарок. Меня спрашивают, и как же они будут помогать тяжелораненым? Будут возвращать к жизни?» Придворный шут Варвары тут же распахнул свой халат и поправил ладонями очевидно огромные, но невидимые груди. Бояре тогда заржали, наглядно представив, как женщины могут возвращать мужчин к жизни. Место действия – Копенгаген. Время действия – октябрь 1611 года. Кристиан IV. Король Дании. Шайсы. Немецкое. Дерьмо. Неужели я прогневил Бога? Секретарь доложил, что моя армия встретилась с имперской армией Тилли у городка Лутер. Начало битвы было неплохим. Мы почти победили, но почти не считается. Враги смогли в контратаке захватить наши батареи. Наша пехота попятилась, а затем бросилась в бегство. На поле боя погибло пять сотен, а при бегстве – 5000. Вот что значит некрепкие духом солдаты. У них в голове лишь звон серебра. Вторая новость тоже ужасна. Войска католиков, захватив протестантский Берлин, разграбили город. Ганзейцы переметнулись на сторону врага. Мы лишились почти всех союзников в германских землях. Последняя новость поначалу тоже казалась плохой, а после разговора с министрами я уже так не думаю. Наш противник, император в Вене, издал закон о реституции, возврате конфискованных земель католической церкви. Это вызовет шквал возмущения в германских землях. В ряды протестантской армии вольются тысячи новых сторонников. Война полыхнет с новой силой. Еще повоюем. Место действия – Тюмень. Время действия – октябрь 1611 года. Морен Ле Буржуа, глава оружейно-пушечной коллегии Сибирского княжества. «От добра добра не ищут. Я уже совсем обрусел и так и сыплю их поговорками» еще на пять лет заключил я договор с Виктором Вайсом. Я теперь большой чин и в меховой компании, и в сибирском княжестве. Денег за год заработаю втрое больше, чем в Себеже. Могу вернуться потом во Францию и куплю дорогое поместье под Парижем. Буду рассказывать во Франции об этой удивительной стране России. Мне здесь поначалу не понравилось. Дикий народ и даже поговорить не с кем. А потом стал их язык понимать, кухарка Фрося появилась, и жить стало веселей. Фрося хоть и дочь бурлака, но петь любит, словно дочь скомороха. Правда, голос у нее грубоватый, но это ничего, она мне за другое нравится. Ну, хватит о несерьезном. Я теперь делаю многозарядный мушкет в пару к револьверу. Князь Вайс поставил задачу создать такой мушкет, чтобы с помощью огня рота могла остановить вражеский батальон и даже полк. Сейчас же как? Батальон выстрелит по чужому батальону со ста шагов и заряжает, принимая на себя вражеский залп. И если никто не пойдет в рукопашную, то батальоны так и будут друг в друга по очереди стрелять, пока кто-то не побежит назад. Ну, у Вайса войска бегут назад, если только в засаду заманивают» а так-то нет. И на каждый чужой выстрел в перестрелке делают два своих из мушкетов. Но князь хочет, чтобы потерь в его войске было еще меньше. А как этого добиться? Нужно начинать стрелять по неприятелю с 300 шагов. Вражеская пехота не отвечает с таких дистанций. Они должны дойти хотя бы до расстояния в 100 шагов. Вот на пути к этим 100 шагам враг должен быть уничтожен. Князь Вайс на словах объяснил мне, что пуля и порох должны в мушкете подаваться автоматически. Нужно только подсыпать порох на затравочную полку и бабах, подсыпать и бабах, и бабах 10 выстрелов в минуту. И бой закончен из-за бегства противника, не сделавшего ни одного выстрела. Прежде всего нужны лучшие станки. Они есть, нужны хорошие инструменты. Они есть. Нужен хороший материал? Он есть. Нужны хорошие специалисты? Они есть. Значит, если стоит задача что-то придумать, это технически можно сделать, пусть и очень дорого. А затем с помощью улучшений можно добиться создания более дешевого варианта. Тем более, что князь Вайс оставил мне примерно такие чертежи. Параллельно с многозарядным мушкетом будем делать новую пушку «Единорог». Тоже с невероятной скоростью заряжания. Место действия Пустозерск. устье реки Печора, Северный Ледовитый океан. Время действия октябрь 1611 года. Милентий Головин, следопыт, друг попаданца. Сижу вот на складе, отдыхаю. Сейчас вместе с котом Леопольдом вышли погреться под нежаркими лучами осеннего солнца. Жмурюсь и думаю. Как говорил Виктор Вайс, Бог создал труд и обезьяну, чтобы через столетия получился человек. А вот котика Бог не трогал, тот сразу вышел хорошо. «Эй, чего расселся?» — кричит мне складской голова. «Груз принимай». «Я уже год здесь загораю». Отправили сюда из-за приписки в московских бумагах меховой компании. Это меня дружок Бражник надоумил. Мол, исправляй в бумагах цифры, а деньги бери себе в карман. Вот мы с ним и прогуляли больше ста рублей. Так-то немного. Я даже к князю Вайсу по старой дружбе обращался. Но он ответил, что за свои поступки нужно отвечать. Вот я и отвечаю. Холодно здесь даже летом, а уж зимой и вовсе. Живем как на другом конце земли. Московские новости доходят до нас через полгода или даже дольше, и то особо не узнаешь, если только кого не сошлют, как меня. Хоть бы прислали кого из Москвы, знатного, чтобы все новости знал. А лучше женщину, чтобы еще и сплетни рассказала. Женщины, они и специалисты по сплетням. Место действия Москва. Время действия – ноябрь 1611 года. Князь Василий Васильевич Голицын, боярин. «Горе-то какое!» – говорю я священнику и, развернувшись, иду к выходу из церкви, широко улыбаясь. «Кто-то отравил царицу Варвару. Все подозрения сошлись на ее любовнике, Василия Сицком. Он из рода пострадавших Романовых. Малолетний Миша Романов – реальный претендент на престол». Варвара не убила Заруцкого, а просто сняла с должности и выслала из Москвы. Гордость Сицкого, очевидно, была задета, что его не назначили десницей канцлером. И он... А хотя зачем это ему? Он же оставался у постели царицы ночным филином. Мог по ночам свои дела с нею решать. Хотя в последнее время Варвара повзрослела, и ее перестали устраивать ассамблеи с фрейлинами и иностранными гостями. Да, платье у нее не похожи на наше, и развлечения тоже не похожи, но она не пропускает молитвы, раздает милостыню. Простой народ ее любит и зовет матушкой-защитницей. Так что ситскому ее убивать было ни к чему? Зарудский? Тоже нет. Он на юге живет, не тужит. Зачем ему смерть царицы? Он еще вполне мог бы потягаться с Сицким в ее спальне. Кто же тогда? Князь Трубецкой? «Ну да, он теперь канцлер, будет править до земского собора, где, по его предложению, снова должны будут выбрать царя. В армии его уважают, народу он нравится, по происхождению от Гедеминовичей, так что Сицкого просто подставили». «И точно, перед смертью царицы случилось странное». Несколько детей боярских из свиты князя Трубецкого подрались с отроками из свиты патриарха Филарета. Казалось бы, ерунда. В молодости все дерутся, не поймешь из-за чего. Но патриарх Филарет вспылил и потребовал от князя извинений. Тут нашла коса на камень. Князь-канцлер тоже взбеленился, и царице пришлось выбирать, кто прав, а кто виноват. Она присудила ничью. Патриарх взбрыкнул и уехал из Москвы в свое имение, бросив на прощание, что он уходит со своей должности, раз его не ценят. А Трубецкому еще лучше. Одним сильным соперником в Думе меньше. На должность патриарха изберут митрополита Казанского Ефрема. Так что точно Трубецкой. А может, царевна Феодосия? «Не, вряд ли такое придумает двадцатилетняя девушка». «Она же красавица!»